Глава 15 Я думал, с Лином дело уже решено. Арен садится в кресло возле стола. Необходимо взломать его ментальный щит и попытаться вычистить установки. Элоранар едва заметно морщится, наверное, вспомнил, как ему самому ломали щит правителя. Не решено, Император сцепляет пальцы. Мы не знаем, насколько правдиво уверение Линарена, что в здравом уме он Сукубу не помогал. «Отец!» — устало произносит Элоранар и подпирает пальцами висок. «Не тебе обвинять Лина в потакании суккубу!» Глаза Императора вспыхивают, следом за ними загорается на скуле и шее узор родовой магии. У Арана с Элоранаром тоже вспыхивают узоры, но у последнего он не золотой, а серебристо-черный. Император косится на Ланабет именно в тот момент, когда я собираюсь устроиться рядом с ней, и я застываю, так и не сев до конца. С Лином еще одна проблема. Отступив от стола, Дарион опускает ладонь на спинку кресла Элоранара. Санадо не хочет ломать его щит. а Залону Я не доверяю. Заканчивает за него император. Но почему? Изумляюсь я и, усевшись, запоздало прикрываю рот ладонью. Быстро опускаю руку, я задала нормальный вопрос, хотя по взгляду императора такого не скажешь. Он спас нас всех, он демон, напоминает император. Ланабет поглаживает кончиками пальцев подлокотник. Вампиры практически исконные враги драконов. Почему Санаду удостоен доверия, а Эзолон нет? Мы с вампирами соперники, но живем в ее и готовы сражаться за свой мир. А Эзалон дитя на рака. Вряд ли он предаст родину ради интересов Йорана. Он живет здесь 300 лет. Лана улыбается одними уголками губ. Это большая часть жизни из залона. Возможно, Йоран для него тоже стал домом. Я не буду рисковать своим сыном, отрезает император. Альтернативные менталисты есть. Элоранар упирается щекой на ладонь. «Придворных мы после последнего случая не держим. Кстати. Пора в полном объеме и со всеми прежними допусками вернуть мне Халана. Меня радует разрешение общаться с ним, но без его помощи я как без рук и без крыльев, а к делам своего отца Халан отношения не имеет. Да я не знаю, мы насколько добровольный Штран Сирин помогал культу, не зря же его уничтожили со всей семьей. Найди другого помощника. Император одаривает его хмурым взглядом. Меня поражает твоя беспечность. Хочешь приблизить дракона, семья которого запятнана связью с Сукубом? Так мы все ей запятнаны. Разве нет? Вздергивает брови Эллоранар. Кроме нашего дорогого махнатого Дариона. Может, оставим его одного делами заниматься? Он же вне подозрений, а мы все порченый товар. Эллоранар оглядывает Дариона. И они прочь все взвалить на его широкие непорочные плечи. Тебе лишь бы языком чесать. Безлобно отзывается Дарион. «Ну, я такой. Бракованы немного, ничего не поделаешь». Элоранар разводит рукой. «Но положение обязывает присутствовать. И мне хотелось бы знать, есть менталисты, кроме Санаду, которым наше семейство готово оказать высокое доверие, обвешав клятвами и допустив к мозголомке?» Оглядываю мрачного Арана. Призрачный контур, растянувшийся возле дивана пушинки, Ланобет крепко стиснувшую пальцы на коленях, Элоранара, ощутив мой взгляд, он на мгновение оглядывается и усмехается. «Наверное, я забавно выгляжу. Напряженно сижу на самом краешке Софы, тереблю рукав». Император откидывается на спинку высокого кресла и признается. «Я не знаю, кому еще обратиться для взлома ментального счета Линарена». Не думаю, что разумно обращаться к придворным менталистам других стран среди вампиров, только Санаду достаточно силен, чтобы не опасаться мести культа, и достаточно безумен, чтобы плевать на мнение других архивампиров и действовать в своих интересах. Хочу обратить внимание, Дарион смотрит только на Императора, что у вампиров сейчас последний лунный месяц года, сезон смерти. Санаду, если он станет вести себя слишком вызывающе, могут вызвать на дуэль. «Не хочу казаться паникёром!» Лоранар стискивает кулак. «Но вопрос с Лином надо решать срочно. Если повезет, в его памяти может оказаться информация о планах культа, его наработках, возможно, о том, как источники магии инфицируют бездной, и научная поддержка Лина нам нужна. Давайте бросим монету, кланяться нам в ноги Санаду и предлагать немыслимые награды, или довериться Эзолону». Как я понимаю, он согласен ломать щитлина. Дарион покачивает головой. Он предпочел бы этого избежать, но если других вариантов не будет, согласится. Что он хочет взамен? Император не скрывает скептицизма. Впервые за весь разговор Дарион улыбается. Денег на ремонт академии. Почему-то все смотрят на меня. Точнее, понимаю, почему, но... щеки предательски пылают. У Аарена от смеха подрагивают губы, глаза сверкают, но он с усилием возвращает серьезный вид. «Я за то, чтобы доверить Лине залону. Я ему Леру доверил, и он меня не подвел. Он устойчив к феромонам суккубов, фактически не связан с другими правящими семьями, и он уже 300 лет борется с культом. Это дело исключительно семейное. Предлагаю семейное голосование». Алоранар поднимает руку. «Кто за семейное голосование о судьбе Лина?» «Я точно за!» Арен тоже поднимает руку. Ланабет, половина лица которой скрыта золотом кружев, медлит. «Не знаю, имею ли я право голоса. Формально мы с Ареном не женаты». «Кто против?» Элоранар опускает руку, Арен тоже. «Это нелепо!» Император раздувает ноздри. Бросает взгляд на Ланабет. Но та не может этого увидеть, сидит неподвижно. «Два против одного». Элоранар хлопает в ладоши. «Отлично. Теперь поднимите руку, согласные доверите салону взлом щита Лина». Он вновь поднимает руку, и Арен тоже. «Кто против, поднимите руку». Император зло смотрит на Элоранара, а тот разводит руками. «Два за, остальные воздержались. Вопрос можно считать решенным». Император взрыкивает над драконьем. «Можешь попробовать сторожить Лина лично, но мы с Сараном все равно до него доберемся. Элоранар постукивает ногтями по подлокотникам. «И не злись. Лин — твой сын, а нам он брат. Мы просто хотим ему помочь». «Как бы эта помощь не вышла боком», — цедит император. «Я удивленно приподнимаю брови. Мне казалось, драконы крайне авторитетны. Почему он фактически мирится с бунтом сыновей? Или понимает, что иного выбора нет? Элор, лично будешь за Ленареном следить. Если он сделает что-то не то, отвечать тебе. Если тебе нужен был ответственный за дело, так сразу бы и сказал, не пришлось бы устраивать голосование. Хрустнув суставами, Элор Анар закидывает сцепленные пальцы за затылок. Есть еще вопросы решения которых зависит от того возьмет ли кто-нибудь ответственность за результат на себя. Если да, то наваливайте, пока я добрый и на все согласен. На лице императора проступают золотые капилляры, глаза горят, но Элоранар этого явно не видит, спокойно выдерживает взгляд отца. Далее на повестке Киндеон напоминает Дарион, вероятное использование непризнанного мира вампирами. Арен молниеносно оглядывается на нас, Ланабет, и обращается к отцу. Мое личное мнение сейчас не до него. Там умирают люди. Губы, умолкнувшие Ланабет, сжимаются до тонкой линии. Мам, здесь они тоже умирают. И одаренные, к тому же эти вампиры могут быть связаны с культом, важно уничтожить сам культ, а потом разберемся с его частями. Ланабет вскидывает голову. «Лана», — император опускает взгляд, — «ты не хуже меня знаешь, как сложно организовать экспедицию в непризнанный мир, особенно боевую экспедицию. Мы сейчас не можем себе этого позволить». «Я знаю». Бет поднимается, драгоценные бабочки в ее волосах мелодично звенят. «А также знаю, что загнанные в угол существа в тысячу раз опаснее». «Если мы пойдем в Кендеон после победы над культом, враги уже поймут, что проиграли и будут сражаться намного яростнее. В отличие от магов, вампиры в непризнанном мире смогут бесконечно восстанавливать силу, поглощая жизни людей. Предлагаешь вытравить их сюда, чтобы культ стал еще сильнее?» Император не поднимает на нее глаз. «Или разделить силы? В Иоране исчезает магия, связь с Киндеоном может прерваться». И что делать тем, кто окажется там в заперти? А что делать тем, кто окажется там в заперти с вампирами? Они привыкли жить так. Орден очищения существовал еще 300 лет назад, и люди за это время не вымерли. В городе, в который мы попали, кипела жизнь. Вокруг Ланнабет взвиваются золотые потоки, она выпячивает подбородок, ноздри ее трепещут. Сдерживать культ — твоя обязанность. Я не отказываюсь. Император тоже поднимается. «Но сейчас не могу ради Кендуона ставить под угрозу эйоран Я не могу отправить туда одаренных, не зная, смогут ли они вернуться». Лана. Он тяжело вздыхает и обрушивается в кресло. «Пожалуйста, постарайся отстраниться от чувств к этому миру. Может, как-нибудь выманить этих вампиров? Я еле сдерживаюсь, чтобы не поежиться от направляемых на меня взглядов». «Предложить им что-нибудь». «Амнистию», — поддерживает меня Аарон, и я мысленно тянусь к нему. От меня протягиваются нити золотой магии, касаются его, ласкают. «Плевали они на нашу амнистию», — Элоранер покачивает ногой. «Им и мы там хорошо». Дарион складывает руки на груди. «Изобразить, что у нас война с вампирскими кантонами? Отступники или помочь им попытаются, или добить». Ненадежный вариант». Император вытаскивает из стола золотое перо и прокручивает в пальцах. Эллоранар впивается взглядом в золотую блестяшку. «Слишком сильный переполох поднимается из-за такой новости. А нам и так не хватает стабильности». Медленно сев, Ланебет склоняет голову на бок, «Я робко предлагаю». «А если найти культиста, который вызовет вампиров Киндона сюда?» Если они подчиняются культу, должны получать от него приказы. Еще предложи их вызвать, чтобы тебя убить. Усмехается Элоранар Ронар и ничуть не пугается полыхнувшего взгляда Арендара, потому что смотрит на перо в пальцах отца. Они же устраняли потенциальных избранных. Настоящая избранная может показаться им логичной целью. Отправим Валерию наживкой в академию, пусть наслаждается учебой, ей же нравится нет Арен ударяет кулаком по подлокотнику мы не будем больше рисковать лерой император взмахивает пером она видящая так что никаких рисковых мероприятий с ее участием рядом тихо вздыхает пушинка ланабет вздрагивает и беспомощно протягивает руку в ее сторону я осторожно касаюсь теплой ладони шепчу это пушинка Лан обыткивает, император же неожиданно соглашается. О поддельном задании для этих вампиров надо подумать и поймать кого-нибудь подходящего. К сожалению, культисты сильно ограничены возможности предать. Ободренная его согласием спрашиваю. «А подставного культиста использовать нельзя?» «Мятки!» — Ронар постукивает по лбу. «Их печати глаза!» которые проявляются при использовании или попадании в концентрированное поле магии бесны. «Так изобретите имитацию», — пожимая плечами. «Должен быть способ их подделать. И ярлык чистый у нас есть. Наверняка у всех концов культа такой, чтобы их не задерживали местные». Элоранар закатывает глаза. «Наш изобретатель сейчас немного заперт в башне порядка». Линарен не единственный ученый Эйорана. Ланабет коротко мне улыбается. «Идея есть. ее разработкой стоит заняться. Пару существ вы ведь можете на это выделить. Хотя бы пару». «Хорошо». Поспешно кивает Император. «Элор выделит стратега или тактика ЭСБ. С учеными сложнее. Разработка должна остаться в тайне, как и вся операция». «Не дураки. осознаем. Элоранар вновь постукивает ногтями по подлокотникам. «Что будем делать с Подтурином, дорогие мои?» Император машет дариуну «Доложи ситуацию. Датчики показывают разрежение магического поля вокруг Подтурина. Зона разряженности увеличивается в диаметре в среднем на полметра за 10 минут. Показатели не критические, но настораживают. Стражи Подтурина не отзываются, ни звуков, ни иных признаков жизни город не подает». «Если магия разряжена, его щиты должны таять». Арен резко выпрямляется в кресле. «Значит, мы можем войти?» «Магия разряжена вокруг». Дарион хмурится. «Но щиты работают. Наверное, за счет пребывающей со всего мира магии, а может, это неизвестная технология, мы же не знаем, на что способны демоны». «Что говорит Изолон?» Интересуется Император, и Дарион не удерживается от насмешливого взгляда. Эзолон с такими технологиями не знаком, но за 300 лет его отсутствия всякое могли придумать. Значит, император сжимает перо руками. К Подтурину стекается магия, но возле в вне его щита ее все меньше. Так и есть. Дарион опять опускает ладонь на кресло Элоранара. Точные данные из замеров можно посмотреть в отчетах. Я велел не распространяться об этом, но не у всех наблюдающих за Подтурином жесткие клятвы неразглашения. Возможно, утечка. И паника. Император запрокидывает голову на спинку кресла. «У меня она уже началась». Элоранар не выглядит паникующим, скорее задумчивым. Арен бросает на него странный взгляд и обращается к отцу. В пониженном магическом фоне быстро рухнут защитные, сельскохозяйственные, градоуправляющие заклинания. В первую очередь накроют иреграционную систему территории керстенов. Без урожая этого года мы сможем продержаться на запасах, но они законсервированы магией. Без нее все начнет портиться. И нашествия грызунов не избежать. А паразитов с новых посевов придется стравливать малоэффектными, немагическими средствами. Керстенов мы предупредим. Император перехватывает направленный на перо взгляд Элоранара. «У них есть время перестроить ирригационную систему на полностью немагическое управление. Но в остальном... Ты прав. Магия используется везде. Уменьшение магического поля обернется катастрофой». Нервно сцепив пальцы, Ланабет сглатывает. «Я непростительно мало знаю о бытии Йорана, но ее реакция...» Лица Арана, императора Элоранара и Дариона лучше всяких лекций и справочников говорят о том, что катастрофа действительно будет. Есть способы заглянуть под щит под турина. Арен хмурится. Хоть какие-нибудь предложения? А что ты ожидаешь там найти, Арен? Элоранар склоняет голову набок, затем оглядывает остальных. «У кого какие предположения по поводу того, что или кто там действует?» «Вестники?» Дарион задумчиво смотрит в стену. «Они поглощают магию для безымянного ужаса. Вполне возможно, под щитом собрались какие-нибудь новые вестники и откачивают магию». Арен мотает головой. «Вестники не поглощают магию дистанционно. Я думаю, в Подторине нас ожидают порабощенные бездной големы». Я бы сковырнул защиту и разобрался с ними прежде, чем они построят армию. У Подтурина огромные производственные мощности и запасы материалов. Пока мы здесь болтаем, там могут делать солдат». «Элор, твое ценное предположение?» Император покачивает золотым пером, больше напоминающим земную ручку. «Там нас ждут проблемы, какими бы они ни были. Спасибо, что сказал». «А то сами бы мы не догадались». Император склоняет голову в издевательской благодарности. Самое страшное в этой шутке в стиле капитана очевидность то, что она наверняка недалека от истины. Ощущение надвигающейся катастрофы пронизывает каждую фразу в последующем недолгом обсуждении полностью закрывшегося под Турина. «Да, собственно, что обсуждать, если почти ничего не известно? «Совсем никаких предположений по проникновению под купол и связи с Подтурином». Вопрос Арана словно подводит итог получасовому переливанию из пустого в порожнее. Что там происходит, узнать надо, но никто не понимает, как сделать это легким способом. Вздохнув, император сжимает перо ладонями. «Придется ломать их щит. Мы обязаны узнать, почему магия устремляется к ним, куда и как уходит, и остановить это. Нам в любом случае надо взять под Турин под контроль. Он направляет взгляд на меня. Тем более у нас есть видящее. Это значительно упростит взлом защиты. Перевожу взгляд на Аарона. Он хмурится, но не возражает. Ланабет накрывает мое плечо ладонью и улыбается. Не бойся. Тебе надо будет лишь максимально точно перерисовать силовые линии и печати щита, чтобы щитовики нашли слабые места, а воины знали, куда бить. Под Турином правят големы, напоминаю я. Разве машины могут сделать щит с изъянами? арен первым поднимается с кресла. Мы не знаем, кто делал этот щит, Лера. И попытаться в любом случае надо, напоминает Ланабет. Император тоже поднимается. Объявлю военный сбор. Мы должны быть готовы к масштабному бою. Элор... «Ты напишешь Фазаран о нашем решении и вежливо потребуешь выставить воинов с их стороны». «Не могу». Элоранар выглядит искренне расстроенным. «За меня Халан дипломатичные и любовные послания сочинял. Боюсь, я в этом совсем не силен. Допущу какую-нибудь оплошность, а ледяные такие обидчивые. Пиши сам. Я потом проверю и исправлю». Неохотно соглашается император. «Отлично». Элоранар поднимается с такой бодростью, что страшно представить, какой черновик послания ожидает императора. И он, кажется, делает примерно такие же недобрые предположения, поэтому отмахивается. Ладно, я сам. Подбери кого-нибудь для анализа по Кендеону. Надеюсь, это ты можешь сделать без секретаря. Попытаюсь. Во все зубы улыбается Элоранар, сверляя его недобрым взглядом. Когда халан получит прежний уровень допуска, когда выяснятся все обстоятельства дела. В голосе Императора слышится рычание, оно утопает в басе Дариона. Нет оснований подозревать Халана в содействии врагам. Арен вдруг оказывается рядом с Ланабет, целует ее в щеку пониже кружевной маски. «Тихого дня, мам. Вряд ли ближайшее время у нас будет тихо», — улыбается она. «Отец, твоя подозрительность оскорбительна». Элоранар опирается на стол. «У меня есть причины для подозрительности. Идем, Лера». Аарон тянет меня к выходу. «Я готов поручиться за Халлен», — напоминает Дарион. «Ты это уже делал», — рычит император. «Я помню». Кажется, тут скоро будет нешутошный спор. А если бы выяснилось, что Халлен — девушка-менталист? «Его служба безупречна. Я требую вернуть моего секретаря». Выходя за Ароном, оглядываюсь. Элоранар так и стоит, опираясь на стол. Ударяя на мученический вид, Ланнебет трет переносицу. А Пушинка нагло ловит золотые искры, рассыпающиеся вокруг императора. Двери закрывают стражники, но мы успеваем услышать гневное императорское «И положи мое перо на место!» У Арена вырывается нервный смешок, он уводит меня по коридору, о чем-то размышляя. Возможно, о чем-то важном, но я не могу не спросить. «А почему Вазаран просто сообщат о решении? Они из Срединного Альянса. Ваши голоса должны быть равнозначны. Разве нет?» «Только в тройственном голосовании. Теперь, когда Подтурин не может голосовать, и, учитывая чрезвычайно опасную ситуацию, империя получает решающий голос. К тому же у Сарана Денея он в любой момент может оспорить власть короля». «Понятно», — тяну я аран обнимает меня за плечи и, уткнувшись носом в волосы, шумно вдыхает. «Лера, Лера, а я рад, что во время совещания ты была рядом, хоть это и отвлекает». «И что теперь?» — склоняю голову на плечо. «Что дальше?»